Глава восемнадцатая Домой я ехал в отличном расположении духа. Андрей поставил локомотив на нужные рельсы, и уверенно движется к верной цели. Скоро он женится, потом обзаведется детишками, полностью забудет о былом безбашенном времяпрепровождении. «Я что-то сказал про детишек?» Теперь в голове резко щелкнуло. «А как мы будем обходиться без видящей, которая теперь уйдет, в декрет?» «Нет, естественно, без выходных ситуаций». На диагностику придется просто отправить больше лекарей, которые будут целенаправленно заниматься именно этим. А может вообще сделать хотя бы небольшой факультет для диагностов в университете? Скажете, бред? Может быть. Но для узконаправленных лечебных учреждений это будет хорошее подспорье. Ведь для сканирования организма не нужно особо мощного ядра. Сканирование отнимает гораздо меньше энергии, чем лечебный процесс. А если регулярно тренировать именно этот навык, то его скорость и эффективность возрастут. Надо подумать. Семейное чаепитие я застал ближе к концу. Однако успел пообщаться с родителями и выпить чашку чая. Зато сегодня я смогу спокойно заняться медитацией с участием золотого амулета. Сначала подумал уже попробовать активировать его на девятую ступень, но потом решил остановиться пока на восьмерке. Результативность все еще хорошая, а, как говорил когда-то мой первый начальник, «лучшая враг хорошего». Утром после завтрака я поднялся к себе в комнату с твердым намерением сегодня окончательно пробежаться по тексту книги, чтобы в понедельник можно было нести рукопись типографию. Тогда я смогу держать в руках собственный учебник по сосудистой патологии раньше, чем достроит университет. Стоило мне только уютно расположиться в рабочем кресле, как позвонил Боткин. Странно, чего это он с утра задумал? Может, решил организовать пикник? «Привет, Андрей», — сказал я, ответив на вызов, чуть не пропев это на мотив старой песни. «Саш, у меня проблема», – не своим, очень взволнованным голосом сказал он. «Что случилось?» – встрепенулся я. Его волнение быстро передалось и мне. «Не у меня, а у Ани», – выдавил из себя Боткин, пытаясь найти подходящие слова. «Она пропала». «Как это пропала? Куда пропала?» – спросил я про себя, уже подумал, не уехала ли она в Москву на третью улицу строителей. Тем временем я встал из-за стола и открыл шкаф, снимая свешал ксюртук. Как может пропасть человек, Саш? Андрей уже откровенно начинал стереть. Зная его не особо долго, я никогда не видел и не слышал его в таком состоянии. Теперь я сам уже забеспокоился не на шутку. Так, Андрюх, успокойся, дыши ровно, начал я. Дыши и рассказывай. Да не могу я успокоиться, Саш! прокричал Бодкин. Я к ней пришел, а ее нет, ты понимаешь. Ну, мало ли, может, в магазин вышла. чего ты сразу панику наводишь. Так, стоп! «У меня уже, Караса крыша едет», — пробормотал он. «Так, смотри, я по утрам звоню ей, чтобы пожелать доброе утро». В этот раз телефон оказался отключен. «Ну, может, просто разрядился?» — предположил я. «Она каждый день перед сном ставит его на зарядку», — возразил Боткин. «Я говорил ей, что так не надо делать, но у нее просто такая привычка, она уже по-другому не может». «Ну, может, с тумбочки упал и разбился?» «Он-то разбился, но не сам!» — практически рявкнул на меня Андрей. «Расскажи мне все по порядку, я буду молчать, пока не закончишь», сказал я, понимая, что что-то произошло, а разговор бессмысленно затягивается. «Было так, я набрал несколько раз, телефон не в сети», тщетно стараясь успокоиться, начал Боткин. «Я забеспокоился, сам не знаю почему, и решил приехать. Недалеко от крыльца ее дома лежит ее разбитый телефон. Причем ежу понятно, что его ш... шмотанули со всей дури об камни. Они просто уронили. Но Аня на такое точно не способна, ты понимаешь?» «Понимаю» ответил я. Тоже не представляю, чтобы эта тихая, хрупкая девушка смогла так сделать. А там, конечно, все возможно. Домой к ней заходил? Да, здесь обеспокоенная прислуга. Говорит, что ей кто-то позвонил, она вышла на улицу в домашнем. Они слышали какой-то сдавленный крик, решили выбежать на улицу. А они нет, а от ворот отъезжает машина. Телефон так и лежал разбитый на камнях. Они его не трогали. «Полицию вызывали?» – спросил я, спускаясь по лестнице. «Не успели. Я приехал всего на несколько минут позже, чем прислуга поняла, что ее похитили!» Не своим голосом пробормотал Андрей. «Звони прямо сейчас. Я скоро приеду». Я положил трубку и пошел в прихожую. «Что случилось?» – услышал я за спиной голос Кати, даже не услышав ее шагов. «Ничего страшного». – бросил я, надевая плащ. Утро было пасмурным и ветреным. «Ты забыл, что меня обмануть не получится?» – спросила Катя, преградив мне дорогу. «Точно!» – сказал я. «Одевайся, поехали со мной, по пути объясню». До имения Образцовых я долетел за рекордные пятнадцать минут, благо в воскресное утро на улицах мало машин. По пути рассказал Кате все, что удалось узнать. «Вполне возможно, что ее похитили по следам грехов ее мамы», – озвучил я, вертевшуюся в голове мысль. «Тогда звони Волконскому», – сказала Катя. «Это дело серьезное». «Пожалуй, ты права», – согласился я. «Полиции тут может оказаться мало». Я въехал в открытые ворота имения и остановился прямо перед Боткиным, который ходил из стороны в сторону и рвал на себе волосы. «Но почему, Саша?» – буквально прокричал он, когда я вышел из машины, доставая на ходу из кармана телефон. «Я пока что знаю об этом не больше, чем ты», – ответил я. «Полицию вызывали?» «Десять минут прошло уже», – буркнул он и снова принялся мерить площадку перед крыльцом шагами. «Значит, ждем», – сказал я, сам начал набирать Волконского. Немного в стороне валялся в дребезги разбитый телефон. Чтобы так разбить, надо еще постараться, и это точно сделала Няня. Это кому же вдруг так понадобилось наше видящее? Князь ответил довольно быстро, и я попытался лаконично и структурно донести до него все, что знал. «Будьте там, Александр Петрович, ничего не припринимайте. сейчас я подниму своих и приеду сам», сказал Волконский и, не дожидаясь ответа, сбросил вызов. «Что он сказал?» – спросил, не находивший себе место Боткин. «Сказал ждать», – ответил я, стараясь говорить спокойно. «Значит, будем ждать». «Может, прислугу прижать как следует?» – предложил Андрей. «Может, они еще что-то знают, они говорят?» «Стой!» «Не надо!» – остановила его Катя, когда тот уже поднимался по ступенькам крыльца. «Почему это не надо?» – резко обернувшись, спросил Андрей. «Они сами перепуганы как следует», – сказала Катя. «И очень переживают за нее». «Откуда ты знаешь?» – звился Андрей, подойдя ближе к моей сестре. «Андрей, успокойся», – сказал я, став между ними. «Если она сказала, значит, она знает». «Не надо пытаться обвинять тех, кто не виноват». «Да, ты прав, извини», – буркнул Андрей, взъерошив пятерню волосы и снова принялся ходить по площадке. Я услышал рев двигателей стремительно приближающихся машин. Через ворота один за одним подъехали три полицейских автомобиля, и оттуда высыпало больше десятка сотрудников. Двое направились к нам, остальные рассыпались по территории, пытаясь найти какие-либо следы. Я пытался успокоить Андрея, а он пытался рассказать полицейским о том, что произошло. «Это что ли телефон?» – спросил офицер. «А вы тут еще какие-то видите?» – заявился Андрей. Полицейский посмотрел на него подозрительно, но никак не отреагировал на выпад. «Вы точно приехали после того, как пропала Анна Семеновна Образцова?» Глядя на Андрея, как городской житель на объявлении об услугах, осенизатора спросил полицейский. «Что?» – выпущил глаза Андрей. «Вы хотите сказать, что это я похитил собственную невесту? Вы в своем уме вообще?» «Андрей Серафимович...» — ледяным голосом начал говорить офицер. — Вы сейчас не в том положении, чтобы хамить представителю правопорядка. Так как вы первым оказались на месте преступления, то вы автоматически становитесь главным подозреваемым, пока не будет доказано обратное. — Да как вы смеете такое говорить? — проорал Андрей так, что эхо отразилось от ближайших домов, и галки слетели стаи из ближайшего дерева. Он пытался приблизиться к полицейскому, но я его удержал. Мои слова он не слышал вовсе. Андрей продолжил тише, но не менее вызывающе. «У нас свадьба должна состояться через две недели! Зачем мне это нужно, по вашему мнению?» «Андрей Серафимович», — невозмутимо продолжил офицер, «вы не в том положении, чтобы диктовать свои правила. Ваше положение в обществе очень шаткое. Половина полиции города помнит, как прочесывали город в поисках вас. Так что ведите себя достойно». «Какое это сейчас имеет отношение к делу?» — продолжил кричать Андрей не намного тише. «Я сейчас пострадавший, не преступник!» Это выясняют следственные органы. А пока вы задержаны по подозрению в соучастии похищения образцовой Анны Семеновны. Все так же спокойно, сказал офицер. И кивнул своему напарнику, который снял с пояса наручники и двинулся к Андрею. «Вы с ума сошли?» – выдохнул Боткин, глядя на наручники, как на открывающийся ящик Пандоры. «Вы что делаете? Вы будете отвечать за это!» Младший офицер спокойно подошел к Боткину, расстегивая браслеты наручников. «Руки, ваше сельство!» — произнес он так невозмутимо, словно предлагал забрать сдачу с мороженого. «Я никуда не поеду!» — рявкнул Андрей и спрятал руки за спину. «Вы делаете себе только хуже, Андрей Серафимович!» — спокойно сказал старший офицер. «Пока вы остаетесь главным подозреваемым в похищении графини Образцовой, мы имеем право задержать вас и транспортировать в управление полиции против вашей воли, то есть насильно!» «Ты это видел?» — обернулся ко мне Андрей. «Они хотят меня скрутить, как заедлого преступника! Это ж полицейский беспредел! Ты чего молчишь, Саня?» Напоминать ему вслух, что я уже позвонил Волконскому, не имеет особого смысла. Надо просто дождаться его приезда. «Господин офицер», – вступил я в диалог, чтобы как-то протянуть время, – «попрошу вас не торопиться с выводами. Андрей Серафимович прибыл на место спустя какое-то время после того, как пропала Образцова, и сразу позвонил в полицию. Прислуга сказала, что ей кто-то позвонил, и она вышла во двор без верхней одежды». «Как давно?» «Именно вы приехали на место преступления, господин Склифосовский». Теперь полицейский обратился ко мне, а его напарник так и стоял перед Боткиным, призывно распахнув браслеты наручников. «И что вы здесь делаете?» «Вы и меня, что ли, подозреваете?» – спросил я, борясь с истерическим смехом. «Вы мне не ответили, Александр Петрович», – настаивал на своем полицейский. «В котором часу вы приехали к особняку графини Образцовой?» «Я приехал сюда примерно в половине девятого», – ответил я, взглянув на часы. «Зачем и почему вы сюда приехали, и что вы делали здесь с господином Боткиным?» Все тем же ледяным тоном продолжал офицер. Общение с представителями правопорядка в таком ключе у меня еще никогда не было». «Господин офицер, а вам не кажется, что вы уже реально перегибаете?» Спросил я, стараясь говорить спокойно. «Боткину незачем организовывать похищение собственной невесты, а мне уж тем более. Это очень ценная моя сотрудница, и даже если не учитывать другие факторы, то потеря такого нужного сотрудника серьезно ударит по работе моего госпиталя. У меня нет никаких мотивов, чтобы ее похищать» так же, как и у Андрея Серафимовича. Может, давайте прекратим этот цирк и начнем искать Анну Семеновну? И виноватых в ее похищении? Господин Склифосовский, я как раз и занимаюсь расследованием пропажи графини Образцовой и допрашиваю первых подозреваемых, оказавшихся непосредственно на месте преступления. Поэтому вы, господин Бодкин будете задержаны и доставлены в управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Бред какой-то. Только и смог я сказать. Надо было и Белорецкому сразу позвонить. Что-то я не подумал о таком варианте развития событий. Это не бред, Александр Петрович, все тем же ледяным тоном возразил офицер. Это логичное развертывание первичных следственных мероприятий. В соответствии с законом Российской империи, вы, Александр Петрович Склифосовский, и вы, Андрей Серафимович Боткин, задержаны до выяснения обстоятельств в качестве обвиняемых в соучастии организации похищений графини Образцовой Анны Семеновны. Капитан, увидите подозреваемых и организуйте их доставку в управление полиции. Последнюю фразу... Он адресовал своему напарнику. «Капитан, державший перед собой наручники, сделал шаг в сторону Боткина, косясь тем временем на меня, и свистнул, подзывая своих подчиненных. С разных сторон к нам ринулось еще несколько полицейских, окружая нас со всех сторон. «Господа полицейские, да вы что делаете-то?» – воскликнул молчавшая до сих пор Катя. «Они же не виноваты ни в чем!» «Она могла бы сейчас воздействовать на полицейских, чтобы они изменили свое мнение и прекратили нелепые телодвижения. Жаль, что я заранее не предупредил ее, чтобы она ни в коем случае этого не делала. Теперь Надежда только на ее белогоразумие. «Я точно знаю, что нас отпустят. Стоит только узнать об этом Белорецкому. Значит, наручниках мы пробудем недолго». «Успокойся, Кать», – сказал я сестре. Потом обратился к Боткину. «Делай, как они говорят, а то мы только затягиваем процесс». Боткин посмотрел на меня, как на душевно больного, но уже призадумался. Передо мной встал другой полицейский и держал передо мной открытые браслеты наручников с блокатором магии. Я уже протянул вперед руки, как услышал звук приближающегося автомобиля. Было бы здорово, если это белорезский или волконский. «Ваши руки!» – требовательно сказал стоявший передо мной полицейский. Я положил руки в браслеты, и они резко защелкнулись на моих запястьях. По телу сразу разлилась неприятная слабость. Настолько глупо и нереалистично я давно себя не чувствовал. Разве что в тот момент, когда я очнулся в подвале недалеко от фонтанки. Реально бред какой-то. Теоретически такой вариант можно было предположить, Но не верилось, что здесь и со мной это возможно. «Отставить!» – услышал я суровый голос Волконского, который приближался ко мне сзади. «Ваше свидетельство!» – начал офицер полиции, вытянувшись по стойке смирно. «Мы проводим сдержание первых подозреваемых в организации похищения. Майор, вы что не слышали?» Такие жесткие командные нотки в голосе князя я еще не слышал. «Я сказал отставить, из Склифосовского и Боткина немедленно!» Но, «А ваше сиятельство?» – не сдавался майор. «Я сказал немедленно!» – рявкнул князь. Его голосе было столько силы, что было вполне достаточно, чтобы эти самые наручники расколоть в дребезги. «Снять наручники!» – неохотно приказал майор своим подчиненным. Блокирующие маги наручники слетели с моих в мгновение ока. Сразу стало намного легче. Видимо, подчиненные майора боялись советника императора гораздо больше, чем их начальник. — Занимайтесь опросом других свидетелей, этих я забираю в свое ведомство, — сказал майору князь, вколачивая каждое слово ему в голову, словно кувалдой. — Так точно, господин советник, — нехотя отчеканил майор и начал раздавать указания своим подчиненным. Несколько полицейских прошмыгнули в дом, остальные продолжили осматривать территорию и дорогу за пределами имения. — Александр Петрович, — уже гораздо более мягко обратился ко мне в Волконский, — садитесь все в машину и езжайте за мной. — Хорошо, Михаил Игоревич, — кивнул я. Благодарить его за чудесное спасение буду потом, сейчас не до этого. «Я за тобой следом поеду», – сказал Андрей. «Пусть твоя машина лучше здесь постоит», – покачал я головой. «У тебя руки трясутся, не надо за руль. Я тебя подвезу потом». «Ладно, ты прав», – горестно вздохнул Боткин и залез в микроавтобус за одну часть салона. Катя села рядом со мной, я начал разворачиваться, глядя, как один из полицейских убирает разбитый телефон образцовый в контейнер для вещдоков. Машина Волконского ждала нас перед воротами, когда мы подъехали ближе, мягко тронулась и вывернула на проезжую часть».